Глава 33. Ускорить ход расследования оказалось сложнее, чем я предполагала, частично по моей вине. К пяти тридцати пятничного вечера мой желудок и голова уже изнывали от бесчисленного количества выпитых чашек кофе. Мы обсуждали содержимое папок несколько часов подряд. Новой информации собрать удалось крайне мало – И мы были вынуждены снова и снова повторять то, что давно знали, пытаясь выискать какие-то новые взаимосвязи. Дело почти не продвигалось. Бертран занимался проработкой вопроса с недвижимостью. Объявления о продаже жилья Маризет Шанпу и Аткинс, а также соседей Ганьон, были напечатаны через Ремакс, огромную риэлторскую фирму с офисами в трех районах города и тремя выездными агентами. Ни один из них не помнил ни жертв, ни даже недвижимость, которую они собирались продать. Отец Тратье пользовался услугами другой конторы – Роял Лепаш. Выяснилось, что бывший дружок Питер был наркоманом и что несколько лет назад он убил проститутку в Виннипеге. Этот факт мог служить ключом к разгадке дела об убийстве самой Питер, а мог и вовсе не иметь к нему никакого отношения. Кладель настаивал на последнем – Допрос людей, совершивших преступления сексуального характера когда-либо в прошлом, велся непрерывно, но положительных результатов не давал. Толпа полицейских чутко наблюдала за районами, в которых жили Аткинс и Маризет Шанпу. Ничего. Мы не знали, в каком направлении работать, и от этого постепенно теряли терпение, делались все более раздражительными и угрюмыми. Я была вынуждена раскрыть свои карты. Меня вежливо выслушали. Я рассказала о ситуации с Гэбби, о рисунке, о том, как я разговаривала о нем с Джейм С. и о слежке за Жюли. Когда я закончила, никто не произнес ни слова. Фотографии семи убитых женщин в гробовом молчании взирали на меня. Кладель рисовал в блокноте какие-то сетки или решетки. Он целый день помалкивал, как будто решил отстраниться от всех нас. Мое выступление привело Клоделя в еще более хмурое расположение духа. «Прекрасно!» «Значит, вы не можете сказать точно, Сен-Жак это или нет?» Подал, наконец, голос Бертран. Я покачала головой. «Прекрасно!» «Я считаю, нам следует сцапать этого дегенерата», — воскликнул Кеттеринг. «На каком основании?» — спросил Райан. «Прекрасно!» «Можно просто надавить на него, взглянуть, как он отреагирует», — предложил Шарбонна. «Если этот тип и есть наш мальчик, тогда мы просто спугнем его», — сказал Руссо. «Он тут же исчезнет из города, вот и все. А для нас главное — не упустить его». «Главное, чтобы больше никто не пострадал», — произнес Бертран. «Может, этот парень импотент? Или просто ловит кайф, когда видит эту сорочку на какой-нибудь девке?» «Прекрасно!» А насколько надежный человек это, ваша Гэбби? спросил вдруг шарбонно. Я заколебалась. При свете дня абсолютно все выглядит иначе. Вчера мне казалось, что я добилась самого главного и теперь наведу детективов на виду детективов, наверное, след. Теперь же понимала, что слишком поторопилась со своим рассказом. Кладель поднял голову и уставился на меня холодным, как у рептилии, взглядом. Этот человек питал ко мне огромное презрение. Мечтал, чтобы я убралась с его дороги. Я до сих пор не знала, пожаловался ли он на меня кому-либо или еще только готовился это сделать. А еще я не знала, насколько верны мои выводы и догадки. То, что я сделала в следующий момент, навеки будет лежать на моем сердце тяжелым грузом. Наверное, в самых глубинах своей души я все же не верила, что с Гэбби может произойти что-то страшное. Она ведь и в прошлом постоянно выкидывала номера». И в тот момент я просто решила обезопасить себя. Не знаю, но я точно помню, что тревога за подругу не достигала во мне в тот день критической точки. Гэби и раньше пропадала. Прекрасно! Прекрасно! Прекрасно! Пропадала также без объяснений и предупреждений, повернулся ко мне Райан. Я кивнула. Прекрасно! Прекрасно! Прекрасно! на лицо рая налегла мрачная тень хорошо продиктуйте нам ее полное имя и мы попробуем что нибудь выяснить но особого внимания этому делу придавать пока разумеется не станем официального приказа мы все равно не получим информации слишком мало мишель обратился он к шарбонну шарбонно кивнул мы обсудили еще некоторые моменты и разошлись вновь и вновь вспоминая впоследствии об этом собрании Я все время терзала себя одним вопросом. Смогла ли бы я изменить развитие дальнейших событий, если бы повела себя иначе? Почему я не заявила об исчезновении подруги как о катастрофе, испугалась змеиного взгляда Кладеля или же выработанная в процессе работы хладнокровие, в который раз взяло во мне верх над человечностью и мое желание остаться профессионалом в глазах коллег оказалось сильнее, чем страх за Гебби? Изменилось бы что-нибудь, если бы именно в тот день полиция прибегла к решительным мерам. В тот вечер мне опять предстояло ужинать дома перед телевизором. Когда в микроволновке приготовилась моя еда, я вытащила поднос и развернула фольгу. И на мгновение замерла, глядя на синтетический кусок мяса на синтетическом картофельном пюре, Я ощущала себя одинокой и беспредельно неудовлетворенной. Что ждет меня в ближайшие несколько часов? Еще один вечер с глупой комедией, котом и борьбой с демонами? Нет уж. Я выбросила свой ужин в помойное ведро, отправилась в японский ресторан и заказала суши. Ко мне подсел какой-то коммерсант, мы разговаривали о пустяках. Покончив с суши, я отделалась от собеседника и поспешила в кинотеатр на последний сеанс «Короля льва». Было без двадцати одиннадцать, когда, покинув здание кинотеатра, я прогулочным шагом прошла на прилежащую улицу, опустевшую с уходом уличных торговцев. Маленькая пекарня бубликов, контейнер-холодильник с йогуртом, торговый фургончик «Японская кухня», защищенная раскладной решеткой, мясная лавка с развешенными за стеклом ножами разных форм и размеров – все это погрузилось в сон, попрощавшись до завтра с хозяевами и покупателями. Мультфильм на несколько часов отвлек меня от мыслей об убийствах. Поющие гиены, африканские ритмы и романтичность молодого льва – это было как раз то, в чем я сейчас нуждалась. Я пересекла Сен-Катрин и пошла к дому. Стояла жаркая влажная погода. Уличные фонари окружали мутные ореолы. Над тротуарами висел густой туман, похожий на пар над горячей ванной, которую вынесли на мороз. Как только я свернула к своей квартире, то сразу заметила конверт, укрепленный между металлическим шаром ручкой на моей двери и деревянным косяком. В первое мгновение я подумала, что это записка от Уинстона. Когда ему требовалось что-нибудь отремонтировать, он всегда предупреждал, что в какое-то время отключит электричество или газ. «Но в подобных случаях Уинстон вешает объявление», тут же возразила себе я. «Тогда от кого же письмо?» От соседей, которым мешает мяуканье Верди? От Гэбби? Нет. Письмо не от соседей и не от Гэбби. Это было вовсе и не письмо. В конверте я нашла две вещи. Теперь обе они лежали передо мной на столе, безмолвные и ужасающие. Я пялилась на них, чувствуя, как дрожат руки, слыша бешеный стук собственного сердца. Я понимала, что эти вещи означают, но отказывалась признавать, что понимаю это. Пластиковая карта. Удостоверение личности с именем, датой рождения и медицинско-страховым номером Гэбби. Рельефно выделяющимися белыми знаками на красном фоне в левой половине. Вверху справа фотоизображение Гэбби. Дреды торчат в разные стороны, в мочках ушей что-то блестит. Небольшой квадрат. Вырезка из крупномасштабной карты города. Название на французском – цветовой код улицы пространств, обозначенных зеленым цветом – Да ужаса мне знакомы. Улица Башан, улица Шамплен. Нет, я не знала, что это за места. Может, передо мной кусок вовсе не монреальской карты. На карте не было ни одного названия, которое я бы узнала. Лишь единственный знак, большая черная икс в самом центре. Я смотрела на эту икс, не помня себя от испуга. В воображении уже мелькали чудовищные картинки, но я пыталась прогнать их. упрямо отказываясь верить в очевидное. «Это запугивание. Игра», — твердила я себе. «Как череп в саду. Маньяк дразнит меня, демонстрирует, как он умеет нагонять страх». Не знаю, как долго я таращилась на фотографию Гэбби, переносясь сознанием то в один, то в другой эпизод из прошлого. Гэбби в клоунской шляпе на дне рождения трехлетней Кэти. Гэбби в слезах вспоминает о самоубийстве брата. В моей квартире царила оглушающая тишина. Время как будто остановилось. Внезапно реальность обрушилась на меня всей своей неумолимой жестокостью. Это не игра. Боже, праведный. Гэбби! Бедная, милая Гэбби! Какой кошмар! Райан поднял трубку после третьего гудка. — Он таки добрался до да, Гэбби, — прошептала я, стискивая трубку в руке, — и усилием воли заставляя голос не срываться. «Кто?» — спросил Райан, чувствуя мое отчаяние и сразу переходя к главному. «Не знаю». «Где они?» «Я не знаю». Я услышала, как он провел ладонью по лицу. «Почему вы решили, что что-то произошло?» Я все рассказала. «Проклятье!» Пауза. «Я заеду за вырезкой, мы выясним, что это за место, и я немедленно отправлю туда ребят». Я сама могу привести вырезку. Вам лучше не выходить из квартиры. За вашим домом надо опять установить наблюдение. Не я одна в опасности, — выпалила я. Этот скот схватил Гэбби, возможно, уже убил ее. Мои руки сильнее задрожали, и я сжал их в кулаки. Реннан, я тоже ужасно беспокоюсь за вашу подругу. Я помогу ей, чем только смогу, поверьте. Если этот психопат просто стащил ее сумку... то сама Гэппи, возможно, в полном порядке, где бы она ни находилась. Если же он что-то сделал с ней показывает нам, где ее искать, значит, мы уже ничего не в состоянии изменить. Но подумайте о том, что этот сукин сын принес вам письмо. Он приходил в ваш дом, естественно, знает и вашу машину. Если это и есть убийца, ему ничего не будет стоить добавить к списку своих геройств и еще одно. Об уважении к чужой жизни он не имеет ни малейшего представления. В данный момент все его внимание сосредоточено на вас. Я все это понимала. Я отправлю кого-нибудь и к дому того типа, за которым вы следили, — добавил Райан. Как только местонахождение этой проклятой Икс будет установлено, пожалуйста, позвоните мне, — произнесла я медленно и спокойно. «Это так сложно!» — повысила я тон. Я вела себя безумно и сознавала это. Но Райан сдался, очевидно, опасаясь, что в противном случае я впаду в истерику. Или я просто ему надоела. «Не сложно». Около полуночи Райан заехал за конвертом. Через час мне позвонили из полиции. На карточке обнаружили отпечатки пальцев только одного человека. Мои отпечатки. Знаком X на карте обозначался незастроенный участок в Сен-Ламбере. Спустя еще час мне позвонил Райан. Патруль осмотрел участок и близлежащие дома и ничего не нашел. Утром туда должна была выехать оперативно-следственная бригада. С собаками. Нам опять предстояла поездка на южный берег. — В котором часу они прибудут туда? — спросила я дрожащим голосом. Подавлять в себе боль за Гэби я уже была не в состоянии. Я планирую назначить операцию на семь. На шесть. Хорошо, на шесть. Хотите тоже поехать? Спасибо. Он помолчал. Может, с ней все в порядке? Да. Я начала готовиться ко сну, хотя знала, что не смогу сомкнуть глаз. Чистка зубов, умывание, нанесение крема на руки, переодевание в ночную рубашку. Вместо того, чтобы лечь в кровать, я принялась ходить по комнатам усиленно, пытаясь освободить свой мозг от мыслей о фотографиях семи женщин на досках в нашем кабинете, о местах совершения убийств, о подсчетах патологоанатомов, о Гэбби. Потом я поправила покосившуюся картину на стене, сдвинула к центру вазу на столе, собрала шерстинки Верди с ковра. Мне стало холодно. Я приготовила чашку чая и выключила кондиционер. По прошествии нескольких минут я вновь зашагала из комнаты в комнату. Верди, смертельно устав наблюдать за моим бессмысленным хождением, отправился в спальню и заснул на кровати. Я же не могла остановиться. Около двух я растянулась на диване, закрыла глаза и попыталась расслабиться. Сосредоточиться на звуках ночи. Отдаленном реве сирены скорой помощи. Шагам на верхнем этаже, в воде бегущей по трубам, в скрипе половиц, едва уловимом трески оседающих стен. Перед моими глазами поплыли нескончаемые вереницей, как кадры из голливудского фильма Привычные образы: клетчатая блузка тротье, вспоротый живот Маризет Шанпу, прогнившая голова Изабеллы Ганьон, отсеченная кисть, торчащая из бледных губ отрезанная женская грудь. «Убитая обезьяна», «Статуэтка», «Вантус», «Нож». Я не могла спастись от своих дум. Я собрала в воображении целый кинофильм смерти, раздираемая мыслями, что и Гебби должна стать участницей этого фильма. Ночная тьма едва начала рассеиваться, когда я поднялась из дивана и оделась.